Глава шестнадцатая. С Новым годом! Не было времени на разговоры, не было времени даже спросить, как он ее нашел и как сумел выдать себя за рурка. Если уж на то пошло, то не было времени даже на то, чтобы спросить, почему он пришел ее спасать. Когда истек срок гламуара, превратившего Рейфа в огромного лысого ирландца, а снизу послышались оглушительные вопли и грохот подметок по ступеням, Мальчик схватил Кейт за руку, и они промчались вверх по лестнице, влетели в какие-то двери и очутились на холоде крыши. Ночной воздух прогнал остаток тумана из головы Кейт. И вот тогда, глядя на нетронутый снег впереди, утопив свою ладонь в крепкой руке Рейфа, Кейт на мгновение заколебалась. «Что?» — тут же спросил Рейф. «В чем дело?» «Что она могла ему ответить?» что Грозный Магнус, ее смертельный враг, оказывается не один человек, а несколько, что новый Грозный Магнус будет призван в эту ночь, и что вот этот мальчик, спасающий ее из лап врага, будет следующим. «Бежим!» Сдавшись, она помчалась следом за рейфом. Когда они подбежали к низкой балюстраде, опоясывавшей крышу особняка нечисти, Кейт увидела, что крыша соседнего дома расположена на целый этаж ниже. Она хотела перелезть туда, но Рейф просто обхватил ее за талию и прыгнул. Падение показалось Кейт бесконечным, а потом они рухнули в глубокий снег, но Рейф мгновенно вскочил, схватил ее за руку, и они снова пустились бежать. Снег был высокий и плотный. Кейт с трудом пробиралась через него в своем длинном платье и неудобных ботинках, но Рейф тащил ее вперед, перескакивая через невысокие стенки, отделявшие дома друг от друга, петляя среди каминных труб и по заснеженным летним садам. Они миновали уже половину квартала, когда Кейт случайно обернулась и увидела темные фигуры четырех нечистей, гнавшихся за ними. «Они...» «Знаю», — сказал Рейф, — «не останавливайся». Кейт уже видела впереди конец квартала, а за ним широкий прямоугольник проспекта. Мокрый снег облепил ее ноги и подол платья. Сзади все громче слышался топот настигавших нечистей. «Сюда!» — закричал Рейв. Кейт посмотрела, куда он показывает, и увидела чуть впереди и слева длинную темную змею поезда надземной железной дороги. Рельсы шли прямо над улицей, под крышами домов. Поезд должен был вот-вот поравняться с ними, и Кейт вдруг поняла, что задумал Рейф. Но это было совершенно невозможно. Они никак не... «Быстрее!» — заорал Рейф. Первые занесенные снегом вагоны прогрохотали мимо них. «Мы не сможем! Он идет слишком быстро! Мы... Прыгай!» Они стояли на краю квартала. Дальше бежать было некуда. Кейт услышала сипение нечисти за плечом, вцепилась в руку Рейфа и прыгнула. Расстояние оказалось намного больше, чем она думала, не меньше семи футов от края здания до поезда. На краткую долю секунды они повисли в воздухе. Кейт увидела движущийся под ними состав и даже успела испугаться, что они сейчас приземлятся между вагонами и будут раздавлены колесами. Затем они рухнули точно на середину крыши, но в следующее мгновение Кейт поскользнулась на снегу. Ее оторвало от рейфа, она больно упала на бедро и проехалась куда-то вперед, после чего, даже не успев опомниться, покатилась вниз с крыши вагона. В самый последний момент она успела ухватиться за какую-то железку и повисла в сорока футах над землей под крышей поезда, грохотавшего через улицу. Потом над головой у нее раздался еще один тяжелый удар, и Кейт догадалась, что кто-то из нечистей успел запрыгнуть на состав следом за ними. Она понимала, что нужно что-то сделать, например, подтянуться на крышу, разбить окно и запрыгнуть в вагон, да что угодно, лишь бы не болтаться, как сосиска. Но тут поезд сделал резкий поворот, одна рука у Кейт сама собой разжалась, Ее силой занесло в воздухе, и она, держась всего четырьмя пальцами, полетела над улицей, запруженной людьми, лошадьми и экипажами. Потом поезд снова покатил по прямой, и Кейт с размаху ударила о стену вагона. Посмотрев вверх, она увидела, что Рейф и Нечисть дерутся на крыше вагона, но тут поезд снова повернул, пальцы Кейт один за другим стали разжиматься, Потом мимо нее пролетело чье-то темное тело, но она даже не успела рассмотреть, кто это был, потому что ее вдруг резко схватили за руку и втащили обратно на крышу. «Ты цела?» — спросил Рейф. «Поранилась?» Кейт покачала головой. Она была слишком оглушена и тщетно силилась понять, что происходит. Они стояли на крыше состава. Рейф сидел перед ней на корточках, держа ее руки в своих. «Скракс сдал мне гламуар, чтобы незаметно прокрасться в дом. Вот почему я был похож на Рурка. Но вот отступление и бегство я не успел спланировать». Кейт начала бить дрожь. «Почему? Почему ты за мной пришел?» Ее волосы растрепались и летали вокруг лица. и приходилось кричать, чтобы заглушить грохот поезда. «Зачем ты это делаешь?» Снег вихрем летел за ними. Дома проносились мимо. Мальчик смотрел на нее, свет из пролетающих мимо окон скользил по его лицу. Он снял с себя куртку и накинул ей на плечи. — Я тебе все расскажу, — пообещал он, — но сначала давай выберемся в какое-нибудь безопасное место. Кейт и мальчик проехали на поезде через весь центр и вышли на остановке возле Бауэри. Рейф не хотел возвращаться в церковь. — Не сейчас, — сказал он. Вдруг нечисти их все-таки выследили. Кейт не возражала, но к тому времени, когда они сошли с поезда, пальцы у нее так окоченели, что превратились в негнущиеся когти, а лоб и щеки заломило от холода. По дороге они больше не разговаривали. Было слишком тяжело перекрикивать постоянный грохот колес и металлический скрежет тормозов на каждом повороте и при подходе к станции. Впрочем, Кейт все равно не знала, что сказать. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, она постоянно думала обо всем, что узнала от грозного Магнуса и о Рейфе. Неужели Рейф был ее врагом? Как много ему известно, и что ей теперь со всем этим делать? Скраг сказал, что Атлас перенес ее сюда не случайно, но если так, то для чего? Эти мысли сводили Кейт с ума, ей хотелось избавиться от них, Но всякий раз при взгляде на Рейфа она снова и снова вспоминала, как мутные старческие глаза грозного Магнуса на мгновение стали изумрудно-зелеными, и пляска мыслей возобновлялась. Когда они спустились по лестнице с платформы, Рейф сказал, «Тебе нужно длинное пальто. Это платье не очень по погоде. Сочельник есть сочельник. Почти все вещивые лотки уже закрылись или закрывались» но Рейф все-таки сумел купить длинное шерстяное пальто, которое укутало Кейт до колен, согрело ее, а также скрыло приметное белое платье. Очутившись на Бауэре, Кейт испытала странное чувство возвращения к началу. Здесь она оказалась два дня назад и вот теперь вернулась сюда снова, с Рейфом. Что-то подсказывало ей, что круг замкнулся и событие близится к завершению, но Кейт до сих пор не понимала свою роль в них. Они медленно шли по улице, и Кейт заметила то, что ускользнуло от ее внимания в первое утро, когда она была здесь с Джейком и Жуки. Оказывается, каждое второе здание на Бауэре было баром, театром или дансингом. Громкий смех и музыка выплескивались из-за дверей на улицу, разноцветные вывески в окнах зазывали «Отпразднуйте конец века», Мужчины и женщины, обнявшись, раскачивались и пели песни. Рейф остановился посреди мостовой и огляделся. Через несколько часов никто из них и не вспомнит, что магия когда-то была реальностью. Честно говоря, мне это не нравится, после всего, что они нам сделали. Кейт поежилась и плотнее запахнула свое пальто. Мальчик взглянул на нее. «Ты что-нибудь ела после обеда? Верно, проголодалась?» Он хотел отвернуться, но Кейт удержал его за руку. «Ты пришел за мной, потому что ты меня знаешь? Правда же? Ты узнал меня в первый же день. Но как?» «Не волнуйся. Я же сказал, что все тебе расскажу. Обещаю». Какая-то девочка ходила по улице с подносом горячих кукурузных початков на шпажках, Рейв купил им по кукурузе, и они стали грызть ее на ходу, петляя в лабиринте улочек среди компаний веселых гуляк. Кукуруза оказалась еще вкуснее картошки, которой мальчики угостили Кейт в первый день, а когда она была съедена, Рейв купил им на двоих кружку горячего сидра. Они притулились возле тележки продавца сидра и стали по очереди прихлебывать крепкий пряный напиток, передавая кружку друг другу. «Ты его видела?» Кейт посмотрела на Рейфа, но мальчик наклонил лицо над дымящейся кружкой. Она поняла, о ком он говорит, но все равно спросила «Кого?» «Того, кому подчиняется вся нечисть». Кейт будто издалека услышала свой безжизненный голос «Да, я его видела». «Как его зовут?» «Я... я не знаю. Они называют его Грозный Магнус». «Он что-нибудь сказал обо мне?» Кейт показалось, будто шум баров и мюзик-холов вдруг смолк, и в наступившей тишине слышен был лишь бешеный стук ее сердца. «Он не называл твоего имени». По крайней мере, это не было ложь. Но Кейт вновь посетила ощущение, будто события выходят за пределы ее контроля и понимания. Мальчик кивнул. «Значит, ты хочешь знать, откуда я тебя знаю?» «Да». «Тогда идем». «Я должен тебе кое-что показать». Они свернули на соседнюю улицу и нырнули в кроличий садок тесных переулков. Вскоре по пути им стали все чаще попадаться гномы, редкие лепреконы, а также люди в длинных плащах, и Кейт догадалась, что они вошли в магический квартал. На какой-то узкой, едва освещенной улице Рейв свернул в очередной переулок, подошел к ничем не примечательному трехэтажному дому, остановился под пожарным выходом, подпрыгнул и опустил вниз лестницу, стряхнув целую лавину снега, большая часть которого высыпалась ему на голову. Кейт рассмеялась, просто не смогла удержаться. «Ну да», — с улыбкой отозвался мальчик, — «надо было ожидать». Он по-собачьи отряхнулся, так что снег полетел во все стороны, только его темные волосы на какое-то время оставались припорошены белизной, как у старика. Они залезли на крышу, и Рейф подвел Кейт к той стороне дома, что выходила на улицу. Не говоря ни слова, он отряхнул снег с парапета, чтобы они могли к нему прислониться. Музыка и смех, доносившиеся из баров и дансингов, теперь звучали тихо, будто издалека. Рейф указал рукой на улицу. «Видишь этот дом напротив? Окно на третьем этаже, слева. Смотри, там сейчас зажжется свет». Кейт стала ждать. На крыше было холодно. Она чувствовала, как плечо мальчика прижимается к ее плечу. «Вот», — тихо сказал Рейв. Кейт поняла, что все это время он ждал, затаив дыхание. Окно озарилось, и Кейт увидела старую женщину, суетящуюся в маленькой квартирке. Там мы жили с мамой. Въехали через неделю после того, как перебрались в Нью-Йорк. Я был тогда совсем маленький. Мой отец умер потому-то мы сюда и переехали». Мама освоила ремесло гадалки, тем и зарабатывала на жизнь. «Кто такие гадалки?» — спросила Кейт. Она глубоко засунула руки в карманы пальто и повернула голову, чтобы взглянуть на Рейфа. Лицо его оставалось в тени, только глаза блестели отраженным светом уличных огней. Он по-прежнему, не отрываясь, смотрел в окно. «Те, кто видит события, происходящие не здесь и не сейчас», Мама брала миску с водой, капала туда немного масла и видела все, что хотела увидеть. Никакие расстояния не были ей помехой. Люди платили ей за то, чтобы она показывала им всякое. Иногда они хотели отыскать какую-нибудь пропажу, кольцо там, часы или еще что. Но чаще всего люди, которые только что перебрались в Нью-Йорк, хотели увидеть тех, кого они оставили, своих матерей, отцов, сестер или братьев. Порой родители приходили взглянуть на своих детей. В маминой миске они могли увидеть, как те растут. Она никому не отказывала. Для нее не было разницы между обычными людьми и магическим народом. За это ее все любили. В нашей квартирке была всего одна комната. Моя кровать была отгорожена одеялом, и я часто видел оттуда... Как разные мужчины и женщины плакали, обнимая мою маму. Она никогда не брала много денег, только столько, чтобы мы могли прожить. — Кто живет там сейчас? — Никто. Я сам плачу за эту квартиру. Эта старушка живет внизу. Она приходит сюда каждый вечер и зажигает свет. — А ты приходишь сюда, смотришь и представляешь, что твоя мама все еще жива, — подумала Кейт. Рейв снова тихо повторил. Все ее любили, и Кейт поняла, что он говорит о себе. Они оба молчали. Кейт чувствовала, что мальчик собирается с силами, чтобы рассказать ей обо всем, и его не нужно торопить. Он заговорил неожиданно, без вступлений. «Однажды ночью к нам пришел мужчина. Он сказал, что хочет увидеть свою жену. Я хорошо помню, как он швырнул на стол все свои деньги». Он был пьян и все время выкрикивал имя своей жены. «Покажи мне ее! Покажи! Она прячется от меня! Давай, показывай!» Я сидел за одеялом, отгораживавшим мою кровать от остальной комнаты, и видел, как мама наполняет миску, капает в воду масло, зажигает свечу. Она сказала мужчине, что ей нужно что-нибудь, принадлежащее его жене, прядь волос, платок или еще что-то. Мужчина со смехом полез в карман и бросил на стол серебряное кольцо. Кольцо было обручальное, точно. Я увидел, как мама взяла его в руки и вдруг замерла, понимаешь, совсем притихла. Она опустила кольцо в миску. Я видел, как она тихо шепчет и изо всех сил концентрируется, а мужчина тяжело и громко сопит рядом. Потом он не выдержал и стал спрашивать. «Что ты видишь? Где она? Где она прячется?» Моя мама долго молчала, потом подняла глаза от миски и спросила «Что ты с ней сделал?» И тогда этот мужчина стал проклинать ее, назвал колдовской мразью, закричал, что это не ее дело и что если она не хочет, чтобы он сделал с ней то же самое, а то и похуже, то она должна немедленно ему сказать, где его жена. Но моя мама взяла миску, выплеснула воду на пол и велела ему убираться. Мальчик замолчал, не сводя глаз со освещенного окна на противоположной стороне улицы. «Мужчина ударом опрокинул мою маму на пол. Я выбежал, стал кричать на него, ударил, потом услышал, как мама закричала, чтобы я убегал. Но тут мужчина ударил меня, я отлетел к стене, ударился головой, и все стало черным. Когда я очнулся, в комнате было тихо, я лежал на полу, мама лежала рядом». Она была мертва. Кейт в ужасе смотрела на мальчика, не в силах поверить в то, что он говорит, в то, что случилось. Ее сердце разрывалось от боли. Но Рейв продолжал говорить. Его рассказ еще не был окончен. «Мою маму похоронили на кладбище для бедняков. Я вернулся с похорон. Тут же нашлись люди, которые хотели пристроить меня куда-то. Но я спрятался». Дело в том, что я знал, кто был тот мужчина. Владелец мясной лавки в трех кварталах от нас. Никто его не арестовал, все сошло ему с рук. Ведь они все были нормальные люди, он, копы. На следующую ночь после похорон я пробрался в его лавку, а когда он утром явился туда, я взял мясницкий нож и воткнул ему в грудь. Люди увидели, как я это сделал, они погнались за мной». И вот тогда мисс Бёрк меня спасла. Он замолчал, и весь город вокруг них будто притих. Понимаешь, мама всегда говорила, что у меня есть какое-то предназначение. Она говорила, когда ты подрастешь, тебе придется сделать выбор. Она часто это повторяла, тебе придется выбирать. Потом ее не стало, а спустя несколько лет после ее смерти мне приснился сон. Я увидел одного человека. Я не понял, что это значит, поэтому пошел к одной колдуньи. Она была молодая, но очень сильная, и обладала даром видения. Она сказала мне, что человек, которого я увидел во сне, откроет мне, кто я такой и в чем заключается мое предназначение. Он посмотрел на Кейт. «Во сне я увидел тебя. Вот почему я тебя сразу узнал». Их лица были всего в нескольких дюймах друг от друга. Кейт оцепенела. «Но колдунья сказала мне, — продолжал мальчик, — что после того, как я узнаю правду, ты умрешь. Вот почему тебе нужно уехать отсюда. Пообещай мне, пообещай, что уедешь завтра же. Поезжай на север или куда хочешь, только подальше от меня. Пообещай!» Он сунул руку в карман и вытащил оттуда что-то. Сначала Кейт узнала свой медальон, потом увидела золотую цепочку, настоящую, материнскую, и поняла, что Рейф разыскал старика, продавшего ей пальто. Когда мальчик обвил руками ее шею, чтобы застегнуть замочек цепочки, в груди у нее вдруг стало тесно. «Ну вот, теперь у тебя есть всё. Можешь уезжать». Они спустились с крыши по пожарной лестнице и побрели по улицам. Кейт решила, что они идут в церковь, но не задавала вопросов. Ее рука снова очутилась в руки Рейфа, но Кейт не помнила, сама ли взяла его за руку или это сделал он. Никто из них не говорил ни слова. Снова пошел снег. Они отошли примерно на три квартала от дома матери Рейфа, когда из Дансинга на улицу вывалилась шумная компания — Потом, откуда ни возьмись, появились музыканты, и вот уже толпа в пятьдесят человек пустилась в пляс вокруг детей. Рейф повернулся к Кейт. Она еще никогда не танцевала с мальчиком и даже не знала, как это делается. Но Рейф, не говоря ни слова, обнял ее одной рукой за талию, второй взял ее свободную руку и, медленно кружа, повел по заснеженной улице. Пальцы Кейт переплелись с его пальцами. Она положила голову ему на плечо. Ей казалось, будто она слышит, как его сердце бьется напротив ее груди. Ах, если бы только она могла возвать к своей магии и приказать ей остановить время. Я могла бы навечно остаться здесь, думала Кейт в этом мгновении. Наконец, песня закончилась. Оркестр заиграл новую мелодию, но Кейт и Рейв остались стоять на месте посреди кружащей толпы. Только тогда Кейт почувствовала соль на губах и поняла, что плачет. Рейф отстранился от нее. «Что с тобой? Что случилось?» Она молча смотрела на него. У него были глаза ее врага, но он не был ее врагом. Просто не мог быть. «Это из-за него, да? Из-за грозного Магнуса? Расскажи мне, пожалуйста. Я не знаю, что тебя пугает, но этого не случится, поверь. Мы все сможем изменить». Кейт кивнула. — Да, она должна ему рассказать. Он имел право знать. И, возможно, вдруг это возможно. — Рейф! — маленькая фигурка проталкивалась сквозь толпу танцующих. Это был Жуки. Его лицо пылало, в глазах стоял ужас. — Скорее иди! Да скорее же иди! Они жгут нашу церковь!